Я подъехал к зданию телекомпании, где должен был просмотреть свою смонтированную к эфиру телевизионную передачу. Мест на автостоянке не было. К машине тут же подошли два неповоротливых, но бдительных робота-секьюрити. «Отъезжайте немедленно, здесь стоять не положено, а на стоянке мест нет». Я своему водителю говорю. «Езжайте. Я вам потом позвоню, когда за мной заехать». Выхожу из машины. роботы Узнали меня и сразу начали извиняться. Ой, это вы. Извините, мы вас не признали. Но вы поймите, мы не виноваты. Нам как приказали, так мы и делаем. Мы же тут никто, сами понимаете. Люди зависимые. Даже вашу машину и то не имеем права без разрешения поставить. Хотя вас уважаем. Ребят, ничего страшного. Извините, я оттороплюсь. Все в порядке. Я пришел в монтажную и стал отсматривать уже готовую передачу. На первых же минутах разнервничался. «Зачем вы ее так покромсали?» – спрашиваю редактора. «Мне что сказали, то я и сделала», – начала оправдываться редактор. «Поймите, я же человек зависимый. Я бы и сама все оставила как есть, но кто меня будет слушать? Если я не буду делать то, что мне указывают сверху, меня просто уволят. А у меня, между прочим, семья. Вы должны меня понять». Я позвонил продюсеру телекомпании, которая снимала концерт. «Почему вы вырезаете целые абзацы?» без согласования со мной. В них же нет ничего антигосударственного. Продюсер тяжело вздохнул. — Вы поймите, вы поймите, Михаил Николаевич, нам что сверху сказали, то мы и сделали. Я же человек зависимый. Зачем вы на меня сердитесь? Пришлось звонить самому генеральному продюсеру. Мы же договаривались, вырезать будут только по согласованию со мной. — А что я могу? — пожаловался мне в свою очередь генеральный продюсер. — Есть установки, пожелания сверху, я от них завишу, так что извини, ничего не могу сделать. Из всех сегодняшних чиновников высшего эшелона я знаком только с одним из советников президента. Он был моей последней надеждой. Но и от него я услышал, что он человек зависимый и практически никто». Видя мое расстройство, милая женщина-редактор предложила попить чаю. Я пошел мыть руки в туалет, сопровождаемый одним из работников телекомпании. В туалете работала уборщица. Он оказался закрытым. Только закрытым по-советски. Дверь давно рассохлась, обмякла и обвисла. Поэтому уборщицы, заходя в него, ставили поперек проему метлу или швабру. Мол, закрыто. Сопровождавший меня сотрудник решил выказать мне уважение, и стал неожиданно для меня ей объяснять. «Разрешите нам всего на пару минут. Это же Задорнов». Тут я не выдержал. «Вы ей еще скажите, что я в одном доме с Ельцином живу». И вдруг уборщица выдала фразу, после которой у меня не только пропало раздражение на весь окружающий мир, но я еще и развеселился на ближайшие несколько дней. «Ельцин, Задорнов, мне все пофигу. Я человек независимый». Господь Бог распределяет души на небесах. Это в рай, это в ад, а это слишком много грешило. Ее обратно в Россию. Мне пришло потрясающее письмо по электронной почте. Женщина пишет, слава Богу, с юмором о себе. Мой муж попросил носки постирать, я сочла это унизительным, а он уже замочил их в тазике. Две недели у нас стоял тазик с замоченными носками. Я его взяла и вынесла на балкон, и мы забыли о нем. Это было осенью, он простоял до весны. Весной соседи сеяли наверху цветы, туда попали семена, и носочки к лету проросли. Вчера на международной выставке стиральных машин победила Мария Кожемякина, мать восьмерых детей. Один журналист рассказал мне, как он присутствовал на уроке английского языка в средней школе в городе Пластуне, неподалеку от Владивостока. Урок отвечает мальчик и очень старательно. Видимо, учительница предупредила, будет журналист, поэтому надо хорошо подготовиться. Мальчик очень старается. Все-все буковки произносит, и даже лишние. И вместо слова «yesterday» что означает по-английски «вчера». Он произносит «yesterdays» с буквы «с» на конце. В принципе, ошибка небольшая, часто встречается, и он упрямо повторяет «yesterdays», «yesterdays». Наконец, учительница не выдерживает, останавливает его и спрашивает «ну-ка, повтори, что ты сказал». Он отвечает «yesterdays». Она говорит «ну и что это, по-твоему, значит «yesterdays»?» Он отвечает, «Естердейс» — это вчерась. После того, как в России стали выплачивать 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка, фраза «Мы нашли тебя в капусте» приобрела смысл. А эту историю мне рассказал один из помощников губернатора большой нашей российской губернии. К ним на отдых приехал Ельцин со своей женой. Дело было летом. Ельцин сказал, что его жена никогда не ловила раньше рыбу. Поэтому в свойственной ему манере приказал, чтобы ее отвели на рыбалку и чтобы она как следует, понимаешь ли, наловила рыбы. Охрана намек поняла. Подготовилась, как учили еще в Советском Союзе. В результате на следующий день его супруга в августе выловила из озера четырех замороженных карпов. Ельцин остался очень доволен. Говорил, что такой удачной рыбалки даже у него никогда в жизни не было. Современная примета. Если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит вы на выборы не ходили. Одну из самых интересных историй и выдающихся с точки зрения российской парадоксальности Мне прислал в письме бывший егерь. В свое время он работал в охотничьем хозяйстве, куда приезжали охотиться все члены ЦК и советского правительства. Однажды Брежневу позвонил Хонекер. Сказал, что хотел бы поохотиться в России на зайцев. Всем известно, что нигде нет такой романтической охоты, как в России. Брежнев обрадовался. Он вообще был общительным человеком, охотиться любил. Тем более с Хонекером. Немецкий кореш хорошо говорил по-русски, был преданным и считался непревзойденным охотником. Естественно, в охотничье хозяйство пришел приказ сверху заготовить для охоты к утру зайцев. Заготовили, вот только накормили чем-то не тем. Смотрят утром, а все зайцы сдохли. Что делать? Брежнев с Хонекером уже на подъезде. Уволят всех. Чем опаснее ситуация, тем лучше работает голова у русского мужика. Тем смекалистей он становится. Только нашему могло прийти в голову натянуть заячьи шкуры на кошек и выпустить их на уже поддатых слегка Брежнева и Хонекера. Что эти старики разберут, что ли, где кошки, а где зайцы? Им главное пальнуть. Говорят, Хонекер запомнил эту охоту на всю жизнь. Он выстрелил первым. Слава богу, не попал. Но когда заяц от его выстрела забрался на дерево, а второй погнался за воробьем, об этой охоте потом, говорят, любил рассказывать даже сам Брежнев. Три кита российской психологии. Авось, небось и накоси-выкуси. Лето 2000 года. Мы оказались в Ялте в одно время с Аллой Борисовной Пугачевой. Я пригласил ее пообедать. После обеда ей надо было торопиться на концерт, где присутствовал украинский президент и его свита. Я пошел ее провожать. Концертный зал, естественно, был оцеплен кордонами милиции. Нас остановили. Сюда нельзя. Менталитет нации познается по ее ментам. К тому, что милиция часто не узнает меня, я привык. Но чтобы не узнавали Пугачеву... Позже мне объяснили, что на Украине проблема с милицейскими кадрами. Молодых милиционеров набрали в таких селах, где даже нет телевизоров. Я стал намекать этим молоденьким, даже не ментам, а ментятам, что я провожаю актрису на концерт, я ее телохранитель. Мне показалось как-то неудобно, показывая на Пугачева, всерьез доказывать, что это и есть Пугачева. «Актрису?» – недоверчиво переспросил один из них. «А как фамилия актрисы?» «Она в списке есть?» Он присмотрелся к Пугачевой, но безуспешно. «Когда возникает проблема, надо сначала попытаться решить ее с юмором», вспомнил я заповедную мудрость наших предков. «Это София Ротару. Разве вы не узнаете? Народная артистка Украины!» Я повинулся Кале Борисовне и попросил ее подтвердить мои слова. «Правда, Софа? Это ты?» Алла очень темпераментно закивала в знак согласия. «Да, да, я София Ротару, это правда». Винтята приободрились. Видно, многие из них слышали о Ротару. «Ой, Софа, мы вас так любим. Простите, что сразу не признали. Конечно же, проходите. А вы кто обратился старшой ко мне? Телохранитель?» Я не успел ответить. За меня очень достойно ответила Алла. «Вы разве не узнаете? Это же Боря Моисеев». Слава Богу, менты о Моисееве слыхом не слыхивали и меня не пропустили. Я остался за кордоном. Когда-то давным-давно в затянувшейся молодости я тоже звездил. Хотя популярность пришла ко мне поздно, но от популярности, как от наркотиков, башню сносит в любом возрасте. Недаром есть современное слово «звезданутый». Меня вовремя приземлил один пожилой гаишник на Рублевке. В начале 90-х мы ехали из Подмосковья в Москву на моей машине с писателем Василием Аксеновым. Аксенов не знал ничего о моей популярности. Он несколько лет прожил в Америке. Меня помнил по дому творчества писателей в Коктебеле, как сына известного советского писателя Николая Задорного. Я из последних сил сдерживался, чтобы не похвастаться, кем я стал за последние годы полноценной звездой нашу машину остановил гаишник лицо у него было типичного советского милиционера из которого перестройка выбила главную основу жизни марксистско ленинское мировоззрение сейчас василий удивится когда увидит что мент узнает меня и попросит автограф подумал я и высунулся из окошка как можно заметнее для гаишника но гаишник посмотрел на меня как ученый зоолог обыкновенную дрозофилу. Вы что мне свое лицо выставляете? Мне документы нужны. Пожалуйста, предоставьте документы. Я настойчивее повертел лицом в разные стороны. Не узнал фас, может, признает в профиль. Профиль у меня запоминающийся, на флюгер похож. Что вы вертитесь, документы давайте. Надо же, совсем деревянный попался, придется намекнуть. Может, вам билеты на концерт прислать? Юмор-то... «Любите?» Гаишник сначала не решался, но потом все-таки не смог сдержаться и выдал совершенно искренне и громко, чтобы все, кто был поблизости, услышали, в том числе и Аксенов. «Думаете, я вас не узнал?» «Да узнал!» «Просто я вас терпеть не могу. Такие, как вы, страну развалили!» С тех пор, как только мне хочется снова хоть немного позвездить, шикануть лицом брендом, почувствовать себя вип-персоны, гламурным эксклюзивом, я вспоминаю этого гаишника, и его незабываемое лицо каждый раз возвращает меня к реальности. За этого гаишника я до сих пор иногда молюсь. В России выпущен новый антирадар. Уже за 300 метров до гаишников он начинает выкрикивать «Доставай деньги!». Гаишник остановил моего водителя подошел к нему начальственной походкой директора всей окружающей среды. «Ну, что везешь?» Водитель решил приколоться. «Ты всегда меня спрашиваешь, что я везу. Хоть бы раз спросил, как я себя чувствую». Гаишник постоял, почесал затылок, словно пытался выудить из головы какой-нибудь подходящий ответ, но так и не найдя ничего, недовольно буркнул. «Ты бы дал что-нибудь для начала?» Водитель отстегнул ему что-то незначительное. Гаишник подробно пересчитал отстегнутое и уже гораздо радостнее спросил. «Ну и как ты теперь себя чувствуешь?» Милиционер пытался установить личность. Личность все время падала. После гастролей в городе Тольятти я ехал в Ульяновск на автобусе. Попросил, чтобы мне дали автобус с видеомагнитофоном. Не люблю терять время в дороге. Отъехали от Тольятти километров сто. Думаю, пришла пора посмотреть какой-нибудь фильмец. Попросил включить видеомагнитофон. Включили. Но сразу отключился мотор автобуса. Мы остановились. Я спрашиваю у водителя. У вас что, видеомагнитофон на бензине работает? Однако заклинило конкретно. Пока пытались наладить, перестал работать не только двигатель, но и видеомагнитофон. Водитель сказал мне, что неподалеку пост ГАИ. Есть смысл обратиться за помощью к ним. Я пошел. Действительно, километра за два на горке ГАИшная будка. Меня узнали. Я попытался объяснить, что случилось. Попросил помочь, может быть, довести нас на своей машине до Ульяновска, поскольку вечером у меня в Ульяновске концерт. Нет, что вы, мы не можем. На чем мы вас доведем? Как на чем, удивляюсь. Вон из кустов форт раскрашенный подглядывает. — Да вы чего, он уже давно еле-еле ездит. Запчастей нет, так только если с горки еще заведется. — Ничего себе, еще больше удивляюсь я. А если бандиты вдруг поедут, как вы за ними угонитесь? — Ну, если только с горки первое время, а там дальше толкать придется. — Чем больше я узнаю ФСБ, тем лучше я отношусь к ГАИ. Ехал из Одессы в Кишинев. На границе с Молдавией машину мою остановила молдавская автоинспекция. К водителю подошел автоинспектор и в открытое окошко протянул ему граненый стакан. Водитель недоуменно спросил. Это что? Алкогольная проверка. Он что, хочет налить водителю и потом посмотреть, как тот криво поедет? Первое, что пришло на ум. Но даже эта абсурдная мысль оказалась менее античеловечной, чем то, что произошло далее. Как я говорю в таких случаях, в последний раз я такого не видел никогда». Автоинспектор очень строго приказал водителю «Дыхни». «Куда?» – не понял водитель. «В стакан». Водитель снайперски выдохнул в стакан, автоинспектор поднес стакан к носу, понюхал и, поморщившись, сказал «Ладно, проезжай». После того, как вышел закон, запрещающий депутатам использовать на автомобилях мигалки, многие депутаты пересели на пожарные машины. Что упало, то бухало. Однажды мы с компанией пришли в Хельсинки на пароме из Таллина. Среди пассажиров парома большинство были финны. Возвращались домой с уикенда поэтому всю ночь на пароме было тихо, как на айсберге. Лишь из двух баров на верхних этажах доносился отдаленный гул нетемпераментной финской пьянки, как будто это были не бары, а трансформаторные будки. Подходим в Хельсинки к причалу и ничего не можем понять. Среди встречающих множество людей с инвалидными колясками, а на пароме ни одного инвалида вроде бы не было. Оказалось, что это родственники встречают возвращающихся из Сталина пьяных финнов, чтобы на инвалидных колясках увести их домой. С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужчины пьянством. Двое моих знакомых пошли по грибы в лес. Естественно, напились, они же по грибы пошли, и вдруг выходит лось. Первый тот, что к лосю лицом сидел, говорит оно ну, пошел сюда. Взял и запустил в него бутылкой. Он думал, что лось побежит. Лось рассердился и побежал. Но не в лес, а прямо на них. Тот, который запустил бутылкой, вскочил и сразу бежал в лес. Второй думает, что же там такое. Повернулся и видит лося. Вскочил, бежит и кричит лосю. «Это не я в тебя бутылкой запустил!» Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Советское время. Тюмень. Вечерняя гроза. Пьяненький, полненький мужичонка по тротуару бежит за зонтиком, который вырвало порывом ветра и несет по улице. Счетно пытается его поймать и кричит вдогонку. «Стой, падла! Стой, а то пропью!» Из божьей искры в нем разгорелось адское пламя. Летел в самолете. Стюардес разбудила меня и показала, как пассажир спит в кресле на животе. Видно, так напился пиво, что выпуклость живота совпала с впуклостью кресла. Что у трезвой женщины на уме, то у пьяного мужика... Никогда не получится.